Журнал для военно-учебных заведений, журнал для чтения воспитанников военных учебных заведений, издавался в Петербурге с июля 1836 года два раза в месяц. В этих книгах, конечно, перечитывалось все, что даже не имело ничего общего с военными известиями. Юношество, знавшее до сих пор по лекциям русской словесности русских писателей только до Пушкина, читавшее и списывавшее преимущественно непечатные произведения Пушкина, Лермонтова, Полежаева и Баркова, теперь знакомилось с именами Тургенева, Авдеева, Льва Толстого, Григоровича, Писемского и других деятелей после Гоголевского периода русской литературы. Барков и. С. около 1732-1768 годов русский поэт и переводчик переводил главным образом античных авторов сатиры Горацы, басни Федра, автор жития князя Антиоха Дмитриевича Кантимира. Приобрел известность фривольными стихами, расходившимися в списках. Авдеев М. В. 1821-1876 годы. Романист, произведение которого в 50-х начале 60-х годов написано в значительной мере в подражании романам Лермонтова, Тургенева. Одно какое-нибудь из произведений этих писателей заставляло молодежь обращаться к учителю русской словесности с вопросами, не написал ли тот или другой полюбившийся ей писатель, и еще чего-нибудь. И она иногда не без удивления узнавала, что заинтересовавший ее писатель успел уже написать многие томы и завоевал себе видное место в литературе. Мало-помалу лекции русской словесности приняли новый характер. Учитель задавал и спрашивал уроки о державине и фанвизине, а толковал о записках охотника и обыкновенной истории. Еще недавно этот господин, уже с год преподававший в корпусе, слыл за насмешника и не очень нравился кадетам своей язвительной улыбочкой, своими шуточками над юными воинами, Своими замечаниями о том, что они только рапортуют уроки, не заботясь о смысле того, что учат. Еще недавно у Владимира Ивановича Старцева было только два-три любимчика, которые брали у него тайком книги для прочтения. Теперь же он не мог удовлетворить всех требований и должен был замечать юношам, чтобы они осторожнее читали. так как посторонние книги могут помешать серьезным занятиям. Говоря это, он улыбался своей двусмысленной усмешкой, и, удивительное дело, теперь эта усмешка сделалась особенно по душе некоторым ученикам. Они уже видели в ней особенный смысл. «Как же это вы не приготовились!» — замечал он в классе кому-нибудь из воспитанников, усмехаясь своими тонкими губами. Произведение такого великого поэта, как Державин, следует изучать. У вас все, я думаю, повестушки разные на уме, а вы лучше выникнете в смысл оды на возвращение полков гвардии. Бессмертной громкой чада славы, которая за Россию кровь, толь храбро лили у Полтавы, как и под Кульмом ныне вновь. Так вам Герои хвал достойны, Петра и Александра воины, победна рать царя, ура, ура, ура!» Имеется в виду оды Державина на возвращение полков в гвардии, 1814 год, и на коварство французского возмущения в честь князя Пожарского, 1790 год. Или вот... проникнитесь чувствами, выраженными в воде на коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского. «Доколь владычество и славу коварство будешь присвоять, весы, кадила, меч, державу в руках злодейских обращать, для властолюбия, богатства, для пагубных своих страстей, не раз преодолев препятства, Достигла цели ты своей. Не раз ты честность очерняла, Не раз ты святость порицала И высела через них свой рог. Правда, язык немного устарел, Но мысли навы и свежи. Теперь в этом духе тоже пишутся отличные стишки. Старцев цитировал стихотворения, Написанные по поводу войны, сохраняя невозмутимо спокойный вид и все ту же мягкую вкрадчивую улыбочку. Впечатление выходило странное. Юноши, подобно Ивану Прохорову, увлекавшиеся войной и военными одами, хмурились, а союзники Александра Прохорова раздражались неудержимым хохотом. «А ведь знаете ли, кто написал эти стишки?» — спросил однажды старцев, прочитав одно стихотворение, оканчивавшееся припевом «Ура, ура, ура!» «Одна институтка! Вот такую жену заполучить невыгодно! Загоняет спартанка!» Дальше этих шуточек старцев не шел. Прямо и резко он ничего не высказывал, и только двусмысленно подсмеивался над чем-то. Юноши начинали прозревать в этом кое-что серьезное и называли Старцева человеком себе на уме, ехидным, продувным. Каждому его намеку придавалось особое, иногда преувеличенное значение, и над этими намеками долго ломались молодые головы, как над разрешением трудных задач. Даже то, что прежде выставлялось как недостаток учителя, теперь было признано за достоинство. Так, несколько месяцев назад, кадеты, видя, как Старцев мягко улыбается и низко раскланивается с начальством, говорили «Ишь, штафирка, сейчас и хвост поджал». Теперь же товарищи в этих же случаях подталкивали друг друга локтями и шептали «Гляди, гляди!» Наш ты как извивается, усмешечка-то какая, просто бес. А бес все продолжал шутить. Вы, господа, о постороннем-то не толкуйте, говорил он сладеньким голосом. Какое вам дело до разных этих описаний быта мужиков, в избах которых вам и без того надоест стоять с полком? Какое вам дело до рассказов о взяточничестве? и крючкотворстве людей, которые, может быть, набьют вам оскомину, решая ваши тяжбные и тому подобные дела. Вы должны серьезным делом заниматься, изучать классические красоты классических произведений. Вы должны вникать в великие мысли, высказанные в Бог» в послании к Фелице. «Ода Державина Бог» создана в 1784 году. Послание к Фелиции в 1782 году, опубликовано в 1783 году. Вот это для вас важно. Без этого на экзамене нуль получите. Конечно, в жизни это не пригодится. Ну да, жизнь в программу русской словесности не входит. Старцев опять говорил невозмутимо и серьезно. А в головах юноши роились какие-то вопросы. Александр Прохоров решился однажды предложить один из таких вопросов Старцеву. «Вы спрашиваете, отчего у нас так мало пишут о военных?» произнес Старцев, выслушав Прохорова. «Да ведь вы, батюшка, сами военным будете. Так для чего же вам еще писать о военных?» Александр Прохоров с удивлением взглянул на учителя. «Его... Несколько коробила манера Старцева отвечать на вопросы намеками. — Ведь вот расскажи вам вперед, что в театре будут играть, — продолжал с улыбочкой Старцев. — Вы, может быть, и не пойдете в театр, а так как вы не знаете, что там изображает, то, может быть, и полюбопытствуете, пойдете и отдадите свой кромный четвертак, чтобы посмотреть пьесу.